Александр Кулькин. «Когда наша не попадала». Автор выражает глубокую благодарность коллегам с форума Вихре времен» и «Дружина» за неоценимую помощь в написании этой книги. Особая благодарность коллегам Лесе еворской Сергею Бузинину и Сергею Акимову. Без них этой книги никогда бы не было. Стихи и песни взяты в открытом доступе в сети интернет. Пролог. Любые совпадения имен собственных, ников собственных и заимствованных, времен года, географических координат, etc., etc., являются непреднамеренной случайностью. Иски о возмещении морального, материального и физического и эллипсионного, так же как и психического ущерба, не принимаются в любое время и в любой точке нашей Вселенной. Академик Н. невольно поморщился, слушая стартовый отсчет. И чего он послушался этих вояк, которые притащили команду с космодрома? Как же? Соображение национальной безопасности. Исторический шаг. Слушай теперь эту бельберду. 120, 119, 118. Отошла кабель-мачта. От капсулы действительно отошла девушка в белом комбинезоне и потащила в угол жгуты проводков. Странное у нее имя, удивленно подумал академик, но тут же забыл об этом. 17, 116, продувка. Ой, не то, промывка, чего? А, нали. Микрофон отчетливо щелкнул, и в зале воцарилась тишина. Впрочем, ненадолго. Кто-то включил метроном и вздохнувший с облегчением академик погрузился в свои ученые думы. Давным-давно он высказал гениальную мысль о возможности путешествия во времени, сразу после того, как в школьной библиотеке прочитал Уэлса. Но тогда его планы были иными — пробраться в будущее, списать уже готовую контрольную по математике у отличницы Уай y, и, вернувшись в настоящее, получить пятерку и полтинник премии от отца. Долго и упорно шел он к своей цели. С огромным трудом, в основном за счет зубрежки, защитил диплом и с помощью физорга института, выступая в боксе за местную команду, остался в аспирантуре. Бокс ему очень помог и при защите диссертации. Оппоненты, близорука моргая смотрели на его кулаки и соглашались с ответами. А дальше пошли серые будни, докторская уходило все дальше и дальше в неведомое будущее. На ринге теснили соперники, и мечта о собственной лаборатории становилась хрупкой, как молодой ледок на озере. Но во время матча с наглым перворазрядником неожиданная мысль ударила в голову. Вернее, вначале был кулак боксерской перчатки, потом нокаут. Но после команды судьи будущий академик встал с пола, оттолкнул рефери и убежал в раздевалку, стараясь быстрее зафиксировать свежеприобретенную мысль на бумаге. Мысль была особенно гениальной, так как для страны пришло время платить по кредитам. Платить было неохота, и возможность полностью поменять историю пришлась ко двору. Были взяты очередные кредиты, причем банкиры поражались ехидным улыбочком высоких договаривающихся сторон, с легкостью соглашающихся на грабительские проценты. Тогда же и студентов-историков были отобраны испытатель и его дублеры. И вот 10 лет позади, сегодня решающий момент: Динамику вновь ожил: 5, 4, 3, 2, 1. Пошла. э, пошел родимый кеке. — Да, дайте же огур! Воцарилась тишина. Но академик, проворгавшись от яркой вспышки, не скрывая слез, все смотрел и смотрел на пустевшую капсулу. В голове была только одна мысль. Когда же? Когда волна изменений дойдет до них? В этот раз он не пойдет по другой стороне улицы. Он обязательно перебежит, пусть и на красный свет, и встретит Уай y с тем наглым ф. Он объяснит этому хаму, как подло уводить девушек. И она обязательно останется с ним, пусть и бедным, кандидатом наук. По плечу деликатно похлопали. Академик обернулся и с недоумением посмотрел на троих в незнакомой форме. — Вы арестованы. Вот международный ордер на ваш арест. Прошу не оказывать сопротивления и проследовать за нами. — Кто вы? — У меня в конце-то концов защита моего правительства и вообще в чем меня обвиняют? — Вы обвиняетесь в преступном хищении кредитом МВФ? На общую сумму 100 миллиардов долларов. Согласие вашего правительства получено. Вот подпись на ордере. А мы являемся международными аудит-полицейскими МВФ. Вы можете хранить молчание. Любое ваше слово может быть использовано против вас. И не оглядывайтесь. По уточненным данным, любое вмешательство в прошлое образует параллельную реальность».